Глава тридцать восьмая. Айви. Мы оказались в заперти. Скарлетт бросилась к железной двери и принялась яростно трясти ее. Безо всякого, разумеется, успеха. «Мюриэл!» — крикнула сестра. «Не смей, открой!» Но испуг уже сошел с лица Мюриэл. Оно стало спокойным и холодным, как всегда. «Отличный спектакль!» — усмехнулась она. Я, честно говоря, даже не надеялась, что вы все окажетесь в одной ловушке. А теперь последний фокус на прощание. Она театрально взмахнула, затянутой в черную перчатку рукой. «Итак, я заставляю всех вас исчезнуть. Веселого Хэллоуина!» Сказав это, она бросила на пол свою шляпу, развернулась и упорхнула вверх по винтовой лестнице, оставив нас в заперти «Нет, нет, нет!» – забормотала Эбони, опускаясь на каменный пол рядом с решетчатой железной дверью. «Нас заперли!» – ошеломленно прошептала Скарлетт. «И никто не знает, что мы здесь!» Я повернулась к Риадне, которая продолжала стоять, привязанная к пьедесталу. Она подняла на меня свое залитое слезами лицо и простонала. «Это я, это я во всем виновата! Да ладно, в чем ты виновата?» — спросила Скарлетт. «Во всем?» — зажмурилась Ариадна. «Я не понимала, что происходит. Я оттолкнула вас от себя. Я запустила школу, а вас двоих из-за меня чуть не выгнали и...» Тут она снова зашмыгала носом. «Это я втравила вас в эту неприятность. Мюриэл права, я ничтожество». «Ты не...» — начала Скарлетт, но Ариадна уже рыдала в голос и не могла ее услышать. «И зачем только я спалила тогда этот чертов сарай?» — причитала Ариадна, натягивая связывавшие ее веревки. «Зачем я поверила Мюриэл? Ах, какая же я дура!» «Ариадна!» — обняла я ее за плечи. «Выслушай нас и не дергайся так, руки себе вывихнешь». Она была в панике, дышала тяжело и часто. «Ариадна!» — перехватила у меня эстафету Скарлетт. Ты наша лучшая подруга и всегда была нашей лучшей подругой, несмотря ни на что. Ариадна затрясла головой. Слезы градом катились у нее по щекам, но она не могла смахнуть их с лица. Руки оставались связанными. «Вам без меня было бы лучше. Не попали бы в эту западню!» Тихо всхлипнула она. С этим пора было кончать. Было такое ощущение, что Ариадна прямо у нас на глазах проваливается в какую-то глубокую яму, и нужно поскорее вытаскивать ее оттуда. «Нет, лучше вспомни обо всем, что ты для нас сделала», — воскликнула я. «Если бы не ты, Скарлетт до сих пор сидела бы в сумасшедшем доме, а школой управляла бы мисс Фокс, и мы страдали бы от нее каждый день. А что тогда было бы с Розой? Одному Богу известно? Нет, ты всегда была нам нужна и теперь нужна снова». Эбба не слушала меня, широко раскрыв глаза, и мало что понимала. «Ничего, расскажу ей обо всём позже». «Но...» — сглотнула Ариадна. «Я должна была вам верить. Я должна была понять, что Мюриел водит меня вокруг пальца». «Ладно, чего уж там. Мы все совершаем ошибки», — сказала Скарлетт, подходя ближе. «Может, ты ты их совершала. Но и мы тоже немало их наделали. Нечестно вели себя с тобой, скрытничали». Думали, что так будет лучше. Ошибались, само собой. Давно должны были с тобой нормально объясниться, но, понимаешь, мы с сестрой-близнецы и потому часто забываем о людях, которые существуют вне нашего с ней общего мирка. Прости нас. Ариадная перестала всхлипывать, приподняла голову. «Все равно я чувствую себя такой никчемной, такой глупой, в такую неприятность вас втравила» вовсе ты не никчемное горячо возразила я слыша как дрожит мой голос от скрываемого страха ты нужна нам мне нужна я пыталась погасить все сильнее охватывавшую меня панику но при взгляде на холодные каменные стены невольно представила себе какая темнота будет окружать нас как только догорит до конца заженный в подземелье факел я не хочу остаться здесь навсегда С ужасом подумала я. Я не хочу умирать в этом подвале. «Ты наш мозг, и наша душа, и наша отвага», сказала Ариадни, моя сестра. «Мюриел, вот кто, настоящее ничтожество. Она вообще никто. Мыльный пузырь, маска». «Как и я», добавила Эбони. «Эбони, я...» Повернулась к ней Скарлетт. «Нет-нет», махнула она рукой на мою сестру. «По большому счёту...» Это я во всём виновата. Или, по крайней мере, почти во всём. Прости меня, Ариадна. Мне очень жаль, что всё так вышло, правда. На самом деле, я почти тебя не знала, да и не хотела знать. Только о себе думала эгоистка. Ради себя и в этом мошенничестве согласилась участие принять. Она подошла ближе, прикоснулась к верёвкам на руках Ариадны и продолжила, прикрыв глаза. Не зная о чём я только думала. Ведь я и сама могла тебя связать, представляешь? Но поверь, я просто не знала, что ты не такая, как мне расписала тебя Мюриэл. Ты совсем не такая. Теперь я понимаю это. «Ты правда так считаешь?» Спросила Ариадна, перестав вслипывать и прикусив свою нижнюю губу. «Мы все так считаем», — сказала я. Скарлетт обняла нашу подругу за плечи, и я следом за ней. Эбби не пару секунд постояла, поколебалась, а затем присоединилась к нам. Ариадна перестала хлюпать носом и тихонько, словно мышка, рассмеялась. Задушить ее в своих объятиях мы, к счастью, не успели. Вовремя отодвинулись назад. «А помнишь наш самый первый день в Руквуде, когда ты плакала в туалете, потому что думала, будто все косятся на тебе? И смотри, какой длинный путь ты с тех пор проделала», — сказала я. «Ага, проделала», — кивнула Ариадна. «До самого этого сырого подвала добралась». Она хитро прищурилась, а Скарлетт тут же рассмеялась. Вскоре хохотали мы уже все вместе, вчетвером. Конечно, очень хотелось бы хохотать по какому-то другому, более веселому поводу, но... С другой стороны, если бы мы не смеялись, наше дело было бы совсем плохо. Единственный шанс выбраться отсюда... «У нас появится только в том случае, если мы будем держаться все вместе», — сказала я. Скарлетт кивнула, и я почувствовала, как у меня сжалось сердце при виде моей сестры и моей лучшей подруги. Неужели мы навсегда заперты в этом проклятом склепе? Хотя здесь уже была чья-то могила, я категорически не хотела, чтобы она стала еще и нашей. Ариадна длинно-прерывисто вздохнула, И я с радостью заметила, что в её глазах появился прежний блеск. «Айви», — сказала она, — «ты не могла бы пойти и получше рассмотреть, что там за дверь, которую заперла эта ведьма?» Я сходила, посмотрела, потрясла железные прутья. «Крепкая дверь, надёжная. На замок, на замок посмотри», — сказала со своего места Ариадна. «Он достаточно простой, не слишком заковыристый». Судя по тону, к ней уже возвращалось ее обычное спокойствие и рассудительность. «Похоже, что простой», — откликнулась я. старой скважина как скважина. Мне кажется, я смогу открыть его», — просветлело лицо Ариадны. Ну, конечно, Ариадна была мастером отпирать замки. Она научилась этому благодаря своей гувернантке, которая любила в детстве запирать ее в шкафах. А Ариадна любила из них выбираться. «Только вот что», — сказала Ариадна, — «как же мне руки-то освободить?» Тут, как говорится, на сцену вышла Эбони. Она подошла к Ариадне и сказала, «Думаю, я смогу помочь. Папа научил меня развязывать самые разные узлы. Есть даже такая разновидность цирковых трюков. Эйскейпология называется, или избавление от пут. Гарри гудени не слышала о таком артисте? Большой мастер. Она опустилась на колени рядом с пьедесталом и принялась рассматривать узлы на веревках, продолжая приговаривать себе под нос. Он большой мастер узлы распутывать, а Мюрриэл большой мастер их вязать. Ну и я тоже кое-что умею. И она принялась быстро колдовать над узлами. Там потянет, здесь поддернет. Совсем немного времени прошло, а узел уже заметно ослаб. «Ага, получается!» — воскликнула Скарлетт. Еще несколько секунд, последний рывок, и узел сдался, распустился. Развязанная веревка соскользнула с запястья Ариадны на пол и свернулась там, словно дохлая змея. «Огромное спасибо!» — с чувством сказала Ариадна, обращаясь к Эбони и растирая свои покрасневшие, затекшие руки. «Это самое малое, что я могла для тебя сделать», — ответила Эбони, пожимая плечами. Как только Ариадна восстановила чувствительность в затёкших руках, Скарлетт повела её к решётке. «Пойдём, ты сможешь, мы верим в тебя». Ариадна нервно улыбнулась и принялась ощупывать свои волосы, на которые всё ещё была сдвинута маска льва. «Была, была у меня там парочка заколок», — бормотала Ариадна. «Ага, есть». Она вытащила из волос две заколки и вставила их в замочную скважину. Скарлет принялась расхаживать за спиной Ариадны, и я совершенно точно знала, о чем сейчас думает моя сестра. Если у нее ничего не получится, нам конец. Я и сама так думала, и чтобы прогнать эти мысли, принялась беззвучно молиться, чтобы все получилось. И оно получилось. Наверное, прошло не больше минуты, которая показалась нам вечностью, а затем... Щелк! Есть! Захлопала в ладоши Эбони. «Ты сделала это!» Ариадна толкнула решетчатую дверь, и она открылась. К Ариадне бросилась Скарлетт. «Вот видишь!» — кричала она, обнимая ее. «Вот видишь! Ты очень нужна нам! Теперь-то ты это понимаешь!» Ариадна ничего не ответила, но густо покраснела. «От удовольствия, надо полагать!» «Пойдемте!» — воскликнула Скарлетт, и как горная козочка поскакала по крутым каменным ступеням вверх. Мы поспешили следом. Но сделав всего лишь несколько шагов, я вдруг начала понимать, что что-то не так. Я не видела у нас над головами лунного света, а это означало... «Двери заперты», — подтвердило мои опасения, успевшая подняться до самого верха Скарлетт. Я прислонилась к мокрой холодной стене, провела пальцами по шершавой поверхности камня. Что ж, нужно было предвидеть, что Мюриел не выпустит нас так легко, не сделав еще одной гадости. «О, нет!» — прошептала Ариадна. Скарлетт всем своим весом навалилась на двери, но они не сдвинулись с места. Я поднялась наверх, встала на одной ступеньке рядом с сестрой, и мы принялись толкать двери вдвоем. «Бесполезно». Мюрриел заклинила их намертво. «Понимаю, что сейчас не самое лучшее время, чтобы говорить об этом», услышала я за своей спиной голос Эбони, «но я ужасно боюсь темноты». «Я сама ее боюсь», — сердито проворчала в ответ скарлет И тут у меня в голове зародилась одна мысль. «Пожалуй, нам всем нужно немного света», — сказала я, протискиваясь мимо всех, и поспешила вниз по винтовым ступеням. На стене склепа я увидела то, что мне было нужно. Горящий факел, воткнутый в железный фиксатор. Его оставила здесь Мюррел. Я вынула факел из фиксатора. Он оказался очень тяжелым, а его пламя полыхало так жарко, что я невольно отвернула свое лицо в сторону. «Только не погасни, пожалуйста», — сказала я факелу и понесла его назад на лестницу. Когда Скарлетт увидела меня с факелом, она побледнела и сказала. «О, нет, с меня прошлогоднего пожара достаточно. Этот пожар будет что надо пожар», — возразила я, глядя на старинные двери. Лишь бы удалось их поджечь. Впрочем, прошедший день выдался погожим, без дождей. Вон как споры разгорелся костер во время Хэллоуина, а двери чем хуже. «Это может быть опасно?» Заметила Ариадна, прикусывая губу. «В таком случае... Всем нужно отойти и спуститься вниз. Давайте. А я подпалю двери и бегом вслед за вами», — скомандовала я. «Айви», — предостерегающим тоном сказала Скарлетт. «Смешно. Обычно это моя сестра попадает в неприятности, о которых я ее предупреждаю, а не наоборот. Думаете, мне очень хотелось заваривать эту кашу с новым поджогом? Нет, не хотелось». А выбор у меня был? Не было выбора. То-то и оно. «Всё будет хорошо», — попыталась я успокоить сестру. Очень хотелось надеяться, что мне это удалось. Деревянные двери были врезаны в каменную раму. Вся внутренность склепа была каменной. Здесь ничто не могло загореться. Наверху... Ну, будем надеяться, что трава не настолько ещё засохла, чтобы полыхать, как сено. Скарлетта, и и Эбони с явной неохотой спустились вниз. Я слышала, как Скарлетт объясняет им, как нужно прикрывать рот и нос, чтобы не наглотаться дыма. Я же привстала на цыпочки и поднесла пылающий факел к дверям. Огонь лизнул дерево, словно пробуя его на вкус. И оно ему, кажется, понравилось, потому что он начал разгораться. Поплыли первые клубы едкого дыма, заставившие меня закашляться. «Осторожнее!» — крикнула мне снизу Скарлетт. Становилось жарко, и чтобы защитить лицо, я опустила на него свою кошачью маску. Хотя двери загорелись, я все еще не была уверена в том, что теперь они прогорят насквозь. Однако вскоре раздался громкий треск, пламя пробило насквозь обе створки двери и вырвалось наружу. Вот теперь можно было спокойно уходить, что я и сделала. быстро спустившись вниз В склеп. Зажженный факел я на всякий случай прихватила с собой. Из рук не выпустила. Скарлетт и Ариадна прикрывали свои лица руками, Эббони тоже прикрывалась, но не рукой, а чем-то черным, тряпкой что ли какой-то. Над нашими головами гудело пламя, трещали старые доски. А потом... внезапно... к этим звукам добавились новые. Это грохотали падавшие вниз на каменные ступени, отвалившиеся куски деревянных дверей. Мы взглянули за решетку. Дверей больше не было. На их месте зияла дыра, сквозь которую виднелись звезды на небе. Перескакивая через лежащие на ступенях дымящиеся обломки дерева, мы дружно бросились наверх и, кашляя и смеясь, выскочили сквозь эту дыру в прекрасную, прохладную, напоенную свежим воздухом и освещенную лунным светом осеннюю ночь.